И чем все закончилось? 150 лет назад, где-то в тридевятом. В этот раз Софья беременна не была. Но это ее не спасало. Десять с половиной лет назад волк предсказал, что придет день, и от былой ее красоты не останется и следа. Теперь ему казалось, что те мысли были не пророчеством, а проклятием. Он смотрел на высохшую женщину, которой было всего 26 лет, и едва мог поверить, что это все та же девочка, которая когда-то беседовала с ним у костра. Только глаза и остались. Глубокие карие глаза, смотревшие на него сейчас спокойно и решительно. Ее взгляд пугал. Три года волк представлял эту встречу, но ни разу не подумал, что она окажется так горька. «Ты позвала меня?» — неуверенно начал он. «Позвала», — кивнула она. «Я решила покончить со всем этим. Но потом подумала, а вдруг у меня все же есть возможность, а я ее не использую. И я рассудила, что нужно спросить тебя еще раз». «Покончить?» — нахмурился волк. «Да, наложить на себя руки», — улыбнулась царица. Но что ты так побледнел?» Неужто еще пугает тебя чужая смерть? Неужто хоть что-то она для тебя значит?» «Софа, что за страшный сон? Может, и правда спит он? Должно быть, потому что не могла же она впрямь решиться на такое». «Я тебе не дам», — произнес он и сам испугался того, как хрипло прозвучал его голос. «И что ты сделаешь?» — наклонила голову Софья, посмотрела на него с любопытством. Что с ней стало за те три года, что они не виделись? Что ее муж с ней сотворил? Или это не он? Я ему скажу. Пусть приставят к тебе охрану, пусть. протянула она, до этого просто в клетке жила, а теперь еще и под надзором денно и нощно буду. Софа, не перебивай, нахмурилась Софья, и в голосе ее волк услышал нотки, которых раньше не было. Холодные, словно зимний ветер, и колючие, будто лед. «Я предлагаю уговор», — продолжила она. «Ты хотел, чтобы я была твоей, и я буду, если ты отведешь меня в Кощей в замок и покажешь, где он хранит свои сокровища». «Твой ответ, Слав». «Софа», — начал был волк, но замолчал, увидев, как заледенил ее взгляд. «Да или нет, Слав». — Я нужна тебе еще хотя бы на одну ночь? Или такую ты меня теперь и даром не возьмешь? «Прекрати — Прекрати, — взмолился он. — О чем ты? — Давай поговорим, расскажи мне. — Я зря позвала, — подытожила Софья и развернулась, чтобы уйти. «Нет — Нет! — закричал волк. — Но как же ты не понимаешь? Это слишком опасно. — А что? — Кощей уже вернулся? — обернулась она. — Я не знаю точно, но... — Его никто не видел десять лет! — воскликнула царица. — Все те десять лет, что я здесь, хотя давно могла бы быть свободна! С чего ты взял, что он объявится в замке теперь? Отведи меня туда, и я заберу шкатулку, получу силу и найду способ уговорить лес, открыть мне тропу туда, где никто меня не найдет, и ты сможешь приходить ко мне так часто, как сам того пожелаешь. Ну же, Слав! Это ты привел меня сюда. Ты украл меня. Посмотри же, во что я превратилась. Софа. Она еще могла стать прежней. Он верил. Просто дать ей отдохнуть. Ее бы и правда влез. Лес сам по себе умел лечить. И не только физические раны, но и душевные. Но чтобы черпать из него силу, нужно было быть колдуном или ведьмой. Люди... Не могли удержаться в нем. Софа, моя смерть будет на твоей совести. Процидила она, а потом добавила, едва шевельнув губами так тихо, что мог расслышать разве что оборотень. А я так и не вышла в море. Волк закрыл глаза. Горы ночью все. Он обрек на страдание единственную женщину, которую сумел полюбить. Как ему жить, если она и правда покончит с собой? Она ведь решится. Она уже все решила. Нет. Хватит с нее. Хватит с них обоих. Слав сделал шаг назад, перекатился, оборачиваясь зверем. Садись, — рыкнул он, — держись за шерсть и держись крепко. Если боишься, закрой глаза. Софья не стала закрывать глаза, наоборот, смеялась от восторга всю дорогу. Не испугалась и когда волк неожиданно нырнул в заметную лишь проводникам прорезь между тканью миров и выпрыгнул уже в наве, оказавшись под темно серым небом в обманчиво-мертвой тишине среди темных махин деревьев. «Быстрее!» — выступление выдохнуло София ему в шерсть. «Быстрее же!» И он побежал так быстро, как не бегал еще никогда в замок встретил их холодом и тишиной, и сразу было видно, что хозяин давно не появлялся в своих владениях. — Как думаешь, куда он пропал? — шепотом спросила Софа, широко раскрытыми глазами оглядывая сводчатые потолки коридора, по которому они шли. Слабый терпкий запах ее страха мешался с куда более острым запахом ее возбуждения — И было что-то болезненное в блеске ее глаз и в порывистых движениях. «Никто не знает», — так же шепотом ответил Слав. Секретный ход к лестнице, ведущей в подземелье, он нашел довольно быстро. Оттуда так и разило колдовством, а волк был чуток волжбе и разного рода секретом и тайнам, ощущал их за версту и всегда знал, как их выведать». Спускаясь по крутой лестнице, Софья то и дело принималась тихонько посмеиваться. Волк несколько раз протянул ей руку, но она не приняла. Он снял со стены факел, зажег его и теперь освещал ей путь с нарастающей болью, глядя на то, как огонь высвечивает безумие в ее глазах. И не мог понять, зачем тянул столько лет. Только потому, что она принадлежала не ему, Почему ему ни разу не пришла в голову мысль, что она могла бы принадлежать самой себе? Или потому что не желал брать на себя обязательства, лишать себя свободы? Огромные двери были приотворены. В заставленной постаментами зале было холодно, темно и сыро. — Не трогай ничего, — прошептал волк. — Не прикасайся, пока я не проверю на колдовские ловушки. «Нам нужна только шкатулка», — возразила Софья, окинув безразличным взглядом ряды вещей, за которые лебедь, волк был в этом уверен, многое бы отдала. А может быть, не дала бы ничего, постаравшись отнять силы. Всем было известно, как глубока неприязнь царицы к кощею. «Тогда ищем шкатулку». Однако сделать это оказалось не так просто. Они бродили среди постаментов, и волк то и дело оглядывался. Все его инстинкты требовали немедленно уходить, и он не мог понять, почему, ведь охранных заговоров он не чувствовал. Наверное, с тех пор, как Кощей исчез, некому было подпитывать их, и постепенно они перестали действовать. — Вот она! — внезапно воскликнула Софья. — Вот же! Волк бросился к ней. Софья стояла возле грубо сколоченной деревянной шкатулки, не смея приблизиться. Вся ее свобода была на расстоянии вытянутой руки. «Проверяй скорее!» «Ну же, Слав!» — взмолилась она. Волк склонился над шкатулкой, пытаясь разглядеть нити заговора, и ничего не увидел. Но это не успокоило. Он нутром чуял. Зря они сюда пришли. Шкатулка слишком долго хранилась в Наве, чтобы принести кому-то счастье. Но в подобных вещах волк не привык себя обманывать. Дело было не только в этом. «Ну», — повторила Софья, заглянула ему в глаза. В ее лице было столько надежды, он не мог ей соврать. «Можешь взять», — ответил он, стиснув зубы от понимания того, что они совершают страшную ошибку. Софья протянула вперед дрожащие руки, благоговейно коснулась пальцами крышки, а потом схватила шкатулку и прижала к себе. Она тяжело дышала, словно долго бежала, и за чернотой зрачка не видно было радужки. Попыталась открыть, и не смогла, будто крышка была прибита к стенкам. «Так-так-так», — так...» раздалось вдруг эхом над сводами зала и волк с замерли. Вижу, гости решили не дожидаться хозяина и развлечь себя самостоятельно, но я, пожалуй, все же присоединюсь к веселью. Чувствуя, как зашевелились от ужаса волосы на затылке, волк обернулся. Медленно, будто прорастая из теней, клубящихся за его спиной, к ним шел Кощей. И даже сквозь пелену страха волк не смог не отметить, как сильно изменился хозяин Нави, и как плохо он выглядел. Он резко постарел. Черные волосы, до этого много веков не знавшие седины, мерцали серебристыми прядями. Одежда висела на нем, как на скелете. Движения его были скованы, и было видно, что каждый шаг дается ему с трудом. Пахло кровью. Волк ощутил ее резкий, пряный запах даже на таком расстоянии. Кощей поднял руку, и Слав увидел, что его запястье обмотано какой-то тряпкой, насквозь мокрой и красной. С тряпки капало. Со вторым запястьем творилось то же. Но даже несмотря на то, что Кощей выглядел так, будто восстал из мертвых, волк не питал иллюзий. Они попались. Попались в последнем месте, где это стоило сделать. Кощей не дошел до них шагов десять. Остановился. «Хороший выбор», — уважительно кивнул он, глядя на шкатулку в руках Софи. «А как вам все остальное? И где же ваша тележка? Или, может, во дворе стоит телега? Как будете увозить ворованное? Тут много. На спине не унесешь». В голове волка стремительно мелькали один за другим способы побега, но каждый он отметал, потому что каждый из них означал бы бросить софу. Одному у него был шанс сбежать от кощея. Софой на спине нет. Ну что же вы остановились? притворно удивился Кощей. Пересохшие губы растянулись в подобие улыбки, больше похожей на разрез. От этого движения нижняя губа в одном месте лопнула, и Кощей слезал языком кровь. Волк напряг слух, пытаясь понять, откуда доносится барабанная дробь. Но это были не барабаны. Это был стук их сов и сердец. — Что ж, поиграли и будет, — решил Кощей и резко выбросил руку вперед. Шкатулка вылетела из рук Софью, со свистом пронеслась по воздуху, и очутилась в цепких пальцах царя. Он откинул крышку, словно она и не была закрыта до этого, осмотрел содержимое. Потом снова закрыл и вновь посмотрел на них. «Нехорошо», — прошептал он, и шепот его тысячу раз отразился от невидимых стен и зашелестел по залу, становясь громче, вместо того, чтобы затихнуть. «Нехорошо, нехорошо, нехорошо», «Но сегодня я слишком устал», — продолжил Кощей. «А ты мой старый знакомый, Слав, и я накажу только одного из вас. Выбирайте сами кого». Волк сглотнул и, наконец, взглянул на Софу. Та смотрела на Кощей широко распахнутыми глазами, но в них был не ужас. В них было отчаяние. Ведь у нее отобрали то, зачем она так долго шла. «Но прежде чем ты решишь пожертвовать собой...» — усмехнулся Кощи, снова обращаясь к волку. — Было бы правильным сообщить тебе, о каком наказании идет речь. Тебе ведь это нравится, Слав? Обращаться, перекидываться. А мне нравится моя коллекция. Будет справедливо, если взамен того, что ты едва не украл у меня, я украду то, что дорого тебе. — Бежать! — мелькнуло в сознании. — Бежать! — Она или ты? — Глухо спросил кощей, и волк понял, что игры закончились. Давай договоримся, прохрипел он. Поторопись с выбором, пока я не сделаю его за тебя, нахмурился кощей. Слав, раздался срывающийся шепот за его спиной. Он не стал оборачиваться, как бы он посмотрел ей в глаза. Магические кандалы, вынес приговор кощей. Пожизненные. Нет произнес волк одними губами, прежде чем сумел остановить себя. Он не собирался этого говорить, не хотел даже этого думать. Но Кощей уже увидел и снова изобразил улыбку. «Что ж, ты сделал свой выбор». «Нет!» — воскликнул волк. «Нет!» — раздался рядом жуткий, полный безысходности вопль, и волк все же обернулся, пронзенный им. Софа стояла на коленях, и из ее широко распахнутых глаз текли крупные слезы. «Это ненадолго», — вздохнул Кощей, переводя на нее усталый и измученный взгляд. «И чего вам, женщинам, не имется? Почему всегда хочется большего?» Я дал ей все. Любая ее прихоть исполнялась мгновенно, но нет. Ей было мало, мало. И произнес звенящим шепотом, в который вложил силу. «Поди сюда». Софья вздрогнула, словно ее ударили, и поднялась с колен. Пошла к Кощею. На ее лице отразилось мучительное сопротивление, но она ничего не могла поделать с тем, что влекло ее вперед. «Кощей, подожди!» — закричал волк. «Это ты подожди нас на свежем воздухе!» — бросил Кощей и небрежно махнул ладонью. Неведомая сила подхватила волка и понесла из хранилища, особо не церемонясь и не защищая от ударов. Он пролетел лестницу и коридоры, а потом его выбросило из замка, и двери захлопнулись. Волк бросился на них, застучал, но это было все равно, что заставить раскрыться перед ним скалу. Впрочем, ждать пришлось недолго. Совсем скоро двери снова распахнулись, являя взору хозяина этого места, И Софу. Она стояла рядом с Кощеем, совершенно спокойная и вроде как невредимая, и на какой-то миг волк поверил, что все обошлось. Забирай ее, сказал Кощей. Волк вцепился в Софию взглядом, но чего то она даже не пошевелилась. Иди же к нему, гаркнул Кощей, не дождавшись, когда хоть кто-нибудь сделает шаг. Софья пошла смотря вперед и покачиваясь, словно во сне. Безвольная и послушная, как заводная кукла. Она подошла совсем близко к волку и остановилась. Он взглянул ей в лицо и ощутил, как умерло все внутри. У нее было совершенно пустое лицо, совершенно пустые глаза. В этом теле больше не было его Софы. — Что ты с ней сделал? — прошептал он. — Забрал самое ценное, как она едва не забрала у меня, — выплюнул Кощей. — И коль она тебе так важна, уж отведи ее туда, где взял, чтобы не слонялась тут. Передай всем, что так будет с каждым, кто придет сюда. И не попадайся мне больше, щенок. Кощей сделал шаг назад, и двери захлопнулись, подняв облако пыли и скрыв за собой своего хозяина. Волк упал перед Софьей на колени, обнял за ноги и завыл. Она не обратила внимания. Так и стояла, глядя куда-то вдаль, теперь уже спокойная и ничем не омраченная, лишенная воли навсегда. А в подземельях замка Кощей вернул шкатулку на пьедестал, провел пальцами по крышке с неровно вырезанной ножиком картинкой. Елочка и человечек рядом. «Смотри, мама, это ты в лесу!» Открыл. Внутри лежали перстни и кольца с камнями. Совсем дешевые. Их мать могла позволить себе купить и несколько за раз, и те, что подороже. Например, тот, что всегда нравился ему больше всех, с черным Марионом. Но сейчас его интересовал только один простенький перстенек, с голубой искоркой внутри прозрачного белого камня. Кощей достал его, покрутил в пальцах, взвесил на ладони, а потом надел на мизинец.